Глава 55. -я. Трехслойный мир. Бесчисленные храмы, рядами стоящие в глубине моря богов, сгорели в пламени. Небо и земля пылали чёрным, апокалиптическое пламя обращало в чёрный пепел все сущее. И если глубины мира богов будут полностью уничтожены, то разрушение мгновенно распространится на фундаментальный сад круговорот, что приведет к обращению в пепел всего мира. Однако... Глубины мира богов не разрушились, несмотря на то, что были окутаны черным пеплом. Это место, которое в обычных условиях уже давным-давно должно было обратиться в пепел, полностью сохранило свою изначальную форму. Большая часть мощи Эгельгрона Ангдроа была сведена на нет недавним столкновением. «Вот же ж!» Парящая высоко в небе Саша взглянула на все глубины мира богов целиком. «Исчезни уже!» Божественные глаза апокалипсиса взирали на небо, земли. Все разрушение и пытались концами его аннигилировать. Пламя конца света исчезло в новинье ока. Рей направил меч Лосанси на расколовшееся небо и покрытую трещинами землю. Белоснежные частицы наполняли одну рану мира богов за другой и восполняли утерянную магическую силу. Миша же медленно спускалась к храму трехгранной пирамиде, рассеивая снежный луноцвета. Рисуемый ею след испускал ледяной свет. Который переделывал черный пепел в небеса из земли и храма. Черт! Саша понурилась в полностью истощенном состоянии и начала медленно спускаться. Почему шальные пули союзника остановить гораздо сложнее, чем Эн и Элнаверва, которая пыталась уничтожить мир? Спокойно спускающийся, как и Саша Рей, горько улыбнулся. Я думал, что мы в самом деле умрем. Больше я никогда этим заниматься не буду. Рей кивнул, соглашаясь с ее мнением. Полагаю, все свелось к тому, что Эквис связался с тем, с кем ни за что не должен был связываться. Рэя кинул взглядом практически полностью восстановившиеся глубины мира богов. Даже если эти шестерни действительно являются волей мира, на фоне уничтожающего мира владыки демонов они — ничто. Говоря это, Рэя осматривался по сторонам. «Что-то не так?» — озадачно спросила Саша. «Это не конец. Эквис — скопление множества богов. Если он сгинет...» то поддерживать порядок станет невозможно, и мир рухнет. Поэтому Анос и подавил мощь Эгильгрона Ангдроа. Под невозможностью поддерживать порядок ты имеешь в виду... Должно быть, Саша хотела сказать, что если бы я не сдержался, то они бы не смогли свести на нет мою магию. Ну и ладно. Выходит, этот тип остался в живых даже после такого? Рэй улыбнулся, изумленно, вытрящивший глаза Саше. «Иначе нам бы сейчас пришлось не сладко. О чём ты думала, когда обрушивала на Эквиса чёрный свет? Саша смущенно потупилась. Собиралась разнести его ко всем чертям. Не переставая улыбаться, лицо Рея напряглось. Он пронзил Сашу многозначительным взглядом. «Я думала, она с таким уж как-нибудь разберется. Оно же всегда так и происходит». На оправдание Саша Ры ответил натянутой улыбкой. «Впрочем, ты права. Осталось лишь найти способ уничтожить Эквиса, не уничтожая мир. Ну, а наверное, уже есть». По небу разнесся едва слышимый шум. «Я же говорил!» Рэй обернулся в сторону этого голоса. «Вы не можете уничтожить меня, мир, до тех пор, пока пытаетесь защитить его. Ваша битва изначально противоречит порядку». Бесчисленные выпущенные с поверхности земли абиссы приблизились к краю Саше. Они тут же бросились в рассыпную и уклонились от них. Появившийся из лежащего на земле слоя черного пепла Эквис взлетел в небо. Его шестерни лацы завращались, и он за счет невероятной скорости в одно мгновение оказался прямо перед Раем. Эквис выпустил в упор Абис гораздо раньше, чем тот успел махнуть вниз белоснежным священным мечом, и изрубая ими все его тело. Да но! пробормотала Саша, взглянув на Эквиса божестными глазами апокалипсиса. И это после того, как по нему вдарили той магией, и он сгорел ко всем чертям? Это что, какая-то шутка! Черные светопалил Эквиса. Однако и шестерни его тело резво завращались, как апокалиптический взор был мгновенно разрублен. «Если мир сохранит первозданную форму, ее сохраню и я. Что бы вы не предприняли, я не сгину до тех пор, пока не сгинет этот мир». Саша уклонилась от бесчисленных выпущенных Абисов, постоянно меняя направление при помощи Флеса, однако этим позволило Эквису приблизиться к ней. «Чтоб тебя!» «Таков порядок». Его шестереночные пальцы пронзили грудь Саши. <связь> Из ее божьего лика бурно полилась кровь, а лицо исказилось от боли. И все же ее божественные глаза злобно уставились на Эквиса и полили его тело. В этот раз я вживлю тебе шестеренка помощней. В левой части ее груди образовалась трехслойная шестерня магический круг и начала клацая вращаться, разрывая ее душу и сердце. <связь> Завопила Саша. Эквиз влил в три вживленных в неё шестерни ещё больший объём магической силы. «Стань же вновь шестерню этого мира, богиня разрушения авернио Ха, «Хм, что-то ты слишком зазнался, раз позволил отвести от меня божественные глаза!» Я вцепился в его сделанную шестерней голову семислойной жарой и оторвал от Саши. «Я раздавлю тебя!» Его шестерёночная голова заскрипела. Одновременно с этим я взглянул на вживленные в сердце Саши шестерню темно-пурпурными магическими глазами. В отличие от шестерней порядка, невидимых для магических глаз, облик настолько мощной шестерни скрыть невозможно. А значит, я могу легко уничтожить их. Думаешь, это ты установил гармонию до 2000 лет и народное тело мира? Пальцы Эквиса пронзили мой живот, а раскрутившиеся шестерни просверлили мою основу. Но это лишь результат вращения шестерней. В одиночку ты бы смог полноценно биться даже со мной волей мира. Но тебе нужно защищать свою гармонию. В чем же причина? Может, в удачном для меня стечении обстоятельств? Твоей силе? Нет. Это шестерни порядка сделали так, чтобы у опасного создания, непригодного, даже случайно не возникло желания уничтожить мир, невзирая ни на что. Эквис потащил меня к поверхности земли флесом, и я не отпустил его голову. А наоборот напряг пальцы и крепко сжал их и параллельно продолжил смотреть на Сашу. Я должен был остановить вживленную в неё шестерню. народное тело мира, в своей руке ты держишь гармонию, хрупкую эфемерную, словно изделие стекла, мечту. И если ты сожмешь кулак, чтобы уничтожить меня, то мгновенно разнесешь на куски содержимое руки». Эквис высвободил колоссальный объем магической силы и потащил меня к земле ещё резвей, оставляя в небе след из божественного света. На земле заметил девять магических кругов шестерней и ветхое деревянное колесо, если заглянуть в бездну, то можно было увидеть, что они магической линии присоединены к шестерням Эквиса. Колесо бурно завращалось и повернулось к падающему мне, и спускаемая им магическая сила делала маленькое деревянное колесо в несколько десятков раз крупнее, чем есть. Обними же дарованную тебе мною, миром, временную гармонию и сгень. Борос Хитеус срезво полетела к моей спине. Перехватить её в моем нынешнем положении, будучи прямо напротив Эквиса, да еще и в упор к нему, было практически невозможно. К тому же на прямой линии соединяющей меня Эквиса и колесо находилась Саша. Пока что она не могла двигаться. Если я уклонюсь, колесо наверняка изрубит Сашу. Эквис вынуждал меня принять мгновенное решение. Я принял его без колебаний. Я взглянул на вживленную в Сашу шестерню темно пурпурными магическими глазами и уничтожил ее. В этот миг Борос Хитеус рассекло мою спину, и клацая, вращаясь, разодрала плоть, разорвала кости и начала резать основу. Вдобавок к этому Эквис схватил моё тело и прижал к Борос Хитеус. Во все стороны разлетелись частицы магической силы и вытекла кровь владыки демонов. Основа разрушения во мне начала выходить из-под контроля, и подавленная сила просочилась в мир». Стеснув зубы, я изо всех сил удержал ее внутри своего тела. «В чем дело народные тело мира? Если ты высвободишь свою силу, то сможешь запросто смести Борос Хитэлс. Вместе со всем миром!» Шестерни Эквиса Клация завращались, словно насмехаясь надо мной. «Ты знаешь, что ни за что не сможешь защитить мир, гармонию и своих друзей, но все равно продолжаешь защищать их». Ты сделал неверный выбор, народное тело мира. Ты должен был прийти сюда один, да, без гармонии». Вращающиеся на огромной скорости колесо глубоко вгрызлось в мою основу, подтачивая ее и рассеивая угольно черные искры. Сила разрушения была уже на грани того, чтобы выплеснуться в мир и оставить ему глубочайший шрам. Я перекладывал этот урон на собственное тело с основой и страдал от этого все сильнее и сильней... Капля зловещей крови, которую не смог удержать, упала на землю. В этот же миг её разъела, и она обратилась в чёрный пепел. «Крутись же, крутись!» — сказал Эквис, и Борос Хетоу завращалась ещё ожесточенней. «Крутись, мир! К твоему великому сожалению!» Умудрившаяся как-то правой рукой вырвать вживленную в её грудь шестерню, Саша в небе сверкнула божественными глазами апокалипсиса. Ей пришёл Ликс от Миши. Мы защитим и мир, и гармонию. А ты будешь уничтожен сам Божественные глаза апокалипсиса Саши смели все, что попалось им на глаза. Я покажу тебе, насколько силен мой владыка демонов, когда начинает биться всерьез. Черный свет сверкнул и спалил дотла храм трехгранную пирамиду, обнажив парящих внутри нее Мишу и солнечное затмение апокалипсиса. С луна цвета нарисовали магический круг, окруживший солнечный диск. Саша права. Миша протянула руку к солнечному затмению апокалипсиса. Я сотворю неразрушимый мир Анас. Кромешно темный солнечный диск вывернулся наизнанку и превратился в красновато-серебристый свет. Миша дважды моргнула, и луна в ее глазах стала такого же цвета, в котором ты сможешь резвиться изо всех сил. Полное солнечное затмение Сжельдунава превратилось в полное лунное затмение Артельтоноа, свет сотворения мира, испускающий красно-серебристое сияние, Озарил нас с Эквисом. Ар-Анто Эльтоноа. Примечание переводчика. Записано как «С этого момента начинается добрый мир». В этот миг окружающий нас с Эквисом мир изменился. Бесконечно высоко в небесах, плотную друг к другу парили луна созиданий арти Артельтоноа, и солнце разрушения сарж а на бескрайних землях серебристый лед создавал леса, равнины, города и горы. Кроме меня и Эквиса здесь никого не было. Мы находились в сотворённых богиней созидания божественных владениях. Трехслойный мир – сад владыки демонов. Едва сад владыки демонов полностью материализовался, как вгрызшиеся в мою основу борос хитеос развалилась на мельчайшие частицы и обратилась в чёрный пепел. Вышедшие из моей основы разрушения, черные как смоль частицы описали вокруг меня семислойную спираль. Я сломал руку, которую Эквис вонзил в мой живот, и впился пальцами в его череп. Шестерни его головы стали разрушаться, и он попытался отскочить далеко назад, но я опередил его и ударил ему ладонью по лицу. Он с грохотом смело множество ледяных деревьев погрузился в землю, я непринужденно взмахнул рукой, и тут же появился магический круг в форме рудиной башни, в которой собралась семислойная спираль. «Эйгель Гороне Ангдро!» Чёрное апокалиптическое пламя поразило его тело и подожгло весь мир целиком, На миг мне показалось, будто божественные владения обратятся в черный пепел, однако ни небо, ни земли эта судьба не постигла, предо мной простирались ледяные земли. Трехслойный мир был сотворен обеднением полномочий богини Созидания Мелитии и богини разрушения Вернио. Солнце разрушения в этом саду владыки демонов испускало уничтожающее разрушение свет. Если на божественные владения обрушится атака смертоносной мощи, она будет сведена на нет силой Саржельдунавы, И даже если владение получит серьезные повреждения, Луна созидание мгновенно перестроит мир. Но что важнее всего, этот мир был трехслойным. Если первый мир будет уничтожен силой превосходящей то, что может свести на нет Саржиль Донавы и восстановление Артельтуноа, то просто появится второй мир. А уничтоженный в этот миг первый мир будет пересоздан. Раз мое разрушение невозможно остановить, нужно просто постоянно создавать новые миры. Даже если я высобожу силу, способную уничтожить сотни и тысячи миров, они будут и дальше создаваться без конца. Это и в самом деле был сад демонов, созданный Мишей для меня. Хм, должен признать, что весьма хороший мир. Я не спеша спустился на землю и щелкнул пальцами. Вытекшая из моей основы магическая сила описала зловещую спираль вокруг моего тела. Упавший Эквис обратил на меня свои шестероночные божественные глаза. «Долго еще спать будешь?» Живо начни вращать свои шестерни отчаяния. Сейчас я нежно высеку на твоём проржавевшем черепе. Медленно идя вперед, сказал я. Что такое настоящее отчаяние?